Священные книги в житницах мудрости, где покоятся залоги, обеспечивающие человеческое в человеке. Тяжелобольные, которым я облегчил мысль о смерть Смерть, необходимый, совершаемый в кругу семьи обряд, она легка и почти незаметна, она передача в родные руки наследства. Дозорный, дозорный, ты смысл моих стен». А они — оболочка хрупкого тела города. Они не дают ему расточиться. Появись в них брешь, и тело обескровится. Ты ходишь по стене взад-вперед. Слушиваешься в шорохе пустыни, что вечно брецает оружием, постоянно волнуется, словно морская зыбь, вечно угрожает тебе и своей угрозой закаляет и укрепляет тебя.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 Но что значит стены, если нет дозорного? Часовой заснул. Город беззащитен. Идёт враг и топит спящего в его собственном сне. А дозорный мой спал, привалившись головой к плоскому камню, приоткрыв рот. Спал с младенческим выражением лица. Он прижал к себе ружье, будто игрушку, которую берут с собой в сон. Я смотрел на него, и мне его было жалко. Жаркой ночью мне жаль человека за то, что он так непрочен. Не стоек дозорный. Бдительность его усыпил варвар. Пустыня одолела его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 Ни стонущего при смерти, ни кричащую роженицу, не блаженный стон влюбленных, ни писк новорожденного Оберегаешь многообразное дыхание единого тела разом. Целый город. Ни бессонницу этого, ни сон другого, ни стихи поэта, Ни эксперимент ученого, переплетение сна и усердия, Угли, подернутые пеплом, на которые смотрит Млечный Путь. Целый город. Дозорный, дозорный, ты приник ухом к груди возлюбленной и слушаешь тишину, покой и вздохи, которые не имеет смысла делить и различать, потому что это биение её сердца. Просто биение сердца.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 потому что ты спишь, спящий часовой, мёртвый часовой. Я смотрю на тебя с ужасом, в тебе спит, в тебе умирает царство, в тебе я вижу своё царство больным, а его болезни сообщает мне сон дозорных». «Да, — думал я, — полавь...» справится со своим делом и утопит моего дозорного в его собственном сне. Но жалость поставила меня перед новым, нежданным противоречием. Сильные царства отрубают голову уснувшим дозорным, но царство, что снаряжает своих часовых для того, чтобы они хорошенько выспались, не вправе казнить. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости. Рубя головы спящим, часовым, не пробудишь омертвелое царство, хотя царство неусыпно бдящее отсекает сонных стражей. Смотри, смотри, не перепутай причину и следствие. Ты видел, что сильные царство рубят голову и хочешь обрести силу казнями. Нет, ты по-прежнему останешься бессильным паяцем среди кровавого месива. Разбуди любовь, и в дозорных проснется бдительность. Они сами осудят тех, кто способен заснуть на посту. Этот пренебрёг царством, значит, отринул себя сам.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 Пьяная песня заглушает стон больного, плач по усопшему крик новорожденного, шум ярмарки пения в храме. Ты спрашиваешь себя, «Причем тут я? На что мне это сутолок, этот балаган? Ты забыл, что перед тобой дерево с корнями, стволом, ветками, листьями, что нет для них общей мерки. Но откуда взяться преданности, если не ощущаешь того, кто в ней нуждается. Я уверен, ты не уснул бы, сидя у постели больной возлюбленной. Но сейчас распылилось то, что ты мог любить. Ты перед свалкой вещей чужих, ненужных